День второй. Македонец. Люди гибнут за металл. Сеня явился ранним утром, пахнущий дешевыми духами и не выспавшийся. Недоуменно оглядел заставленную сумками комнату, пожал плечами и потащил из-за шкафа продавленную раскладушку. Разложил ее, кинул спальник и сразу вырубился. Неплохо, видать, погулял. В сумках была еда, медикаменты, кое-какая одежда и вообще куча нужной мелочевки на первое время, пока мы не поймем, как жить и чем заниматься дальше. Все это надо было перекидывать на базу, но пусть Сеня пока отоспится. Я же позавтракал и отправился в банк. Деньги мне выдали без проблем, разве что персонал был какой-то рассеянный и нервный, да и клиенты в зале непривычно громко спорили о политике. Обычно-то в банке все молчат в тряпочку, сжимая номерок электронной очереди в руке. Такое уж это место. Не располагает к общению, все о своем думают, о финансовом. Денежки тишину любят. А тут, прям как в очереди за колбасой во времена Оны. Кто Америку ругает, кто Китай, а кто и свое правительство в полный рост поливает. Я, будучи, как теперь говорят, не в тренде, молчал и слушал, но понял мало. Кто-то проповедовал, что завтра третья мировая, кто-то стращал жуткой эпидемией, а кто-то упирал на землетрясение, чего что-то труднопроизносимое взорвется и будет как ядерная зима. Только не ядерная и не зима. но ну, вы поняли. Если бы не Сенины предсказания, я бы только недоумевал, какой статистической причудой столько параноиков в одно время в одном месте собрались» но сейчас скорее удивлялся тому, как у нас народ умеет грядущие неприятности жопой чуить. Очередь моя была далеко не первая. Почти все собравшиеся были как раз за обналичкой, так что политинформацию получил по полной, от отчего окончательно запутался в версиях и плюнул. Получил на руки кучку перевязанных банковских пачек, сложил их в пакет, да и пошел себе. Выходил с опаской, оглядываясь, но желающих меня пограбить больше не нашлось — Хотя вот сейчас-то у меня как раз была сумма приличная. Плюс сенины сумки в машине. Квартиру можно купить, и довольно неплохую, даже в центре. Все, что нажито непосильным трудом, как в старом кино говорилось. Квартиру я, разумеется, покупать не стал, а поехал вместо этого к Ингвару, которого застал помятым, слегка нетрезвым и каким-то ошарашенным. Даже выпить не предложил, что на него вообще не похоже. — Люди гибнут за металл. Раз я золото копал, если б не обрез двустволки, вообще нахуй бы пропал. Встретил он меня очередным своим шизотворчеством. — У вас товар, у нас купец, — ответил я ему в тон. — Да знаю я, — отмахнулся Ингвар. — В свете вновь открывшихся обстоятельств я бы, конечно, развернул тебя в освояси, но раз обещал, то золото твое. Он вытащил из сейфа небольшую чёрную сумку и весомо брякнул ей об стол. «Здесь всё. С учётом вчерашних монет и плюс ствол с патронами с тебя...» И он назвал сумму. «Да, недолго я с мешком денег проходил. Практически все сейчас и отдам. Двину к нему по столу пакет с пачками. Чтобы денежки водились, надо денежки любить. А иначе будешь с голой жопой по двору ходить». Назидательно продекламировал он, быстро пересчитывая упаковки и проверяя их на целостность. «А что за обстоятельства вдруг?» — поинтересовался я больше из вежливости. Ингвар задумался. Руки его, считавшие пачки, на секунду замерли. «Да общался я этой ночью с одним человечком», — неохотно ответил он, покрутив это так пальцами в воздухе. «Стало понятно, что человечек ему не очень-то нравится». Врал он, конечно, много, но кое-что мне кажется довольно правдоподобным. Вот, например...» Он вдруг подался вперед через стол и настойчиво уставился мне в глаза, почти вплотную приблизив лицо. «Скажи мне, македонец, правда, что этому миру может пиздец присниться?» «Я ненавижу такого рода вторжения в личное пространство, если их совершают непрелестные блондинки с большим бюстом». Но сдержался и не сказал в ответ грубость. «Да...» — ответил максимально корректно. — Существует такая вероятность. — Вот же, блядь! — выругался Ингвар. — Не соврал, выходит, паскуда! — Кто паскуда? — осторожно поинтересовался я. Не то чтобы это меня как-то касалось, но уж больно интересный расклад выходил. — Да попался мне тут один, вроде проводника. Может, знаешь, коллекционер погонял его. — В первый раз слышу, — соврал я, не моргнув глазом. — Откуда у тебя такие знакомства? «Свела жизнь на узкой дорожке», — отмахнулся он. «Неважно. Как-то конкретизировать можешь? Ну, что случится? Когда? Как?» «Нет», — ответил я вполне честно. «Подробностей не знаю. Мне тоже один проводник намекнул. Сам-то я не по этим делам. Я больше насчет пострелять, как всегда». «Как там, кстати, мой ствол?» «А, ну да», — спохватился Ингвар. «Минуту». Из того же сейфа достал завернутый в тряпку ПМ и три коробки патронов. Выложил на стол. «Вот, как ты и просил. Болгарский, с глушителем. Чистый, гарантирую». «Благодарю». Я оттянул затвор, заглянул внутрь, выщелкнул магазин, заглянул в ствол, проверил резьбу глушителя и сразу накрутил его. «А что ты всегда Макаров берешь?» — спросил Ингвар. «Не хочешь чего помаднее Глоки есть, чизеты. Ну и по нынешним временам, на случай, если дела пойдут совсем плохо, то и посерьезнее пистолета могу кое-что предложить. Нет, спасибо. Меня устраивает. Вежливо отказался я. Деньги посчитал. Все нормально. С огорчением смотрит Маня на помятые рубли. Сговорили, заплатили, а ебать не поебли. Не весть к чему, сказал Ингвар, и я решил считать это за согласие. На этой радостной ноте и расстались. По-хорошему, надо было бы возвращаться домой, будить Сеню и начинать эвакуацию. Переезд – дело хлопотное. Но упоминание коллекционера все меняет. Если Ингвар знает, где он, то такой шанс упускать нельзя. Мои работодатели в нем очень заинтересованы, но это не главное. Есть у меня к нему большой личный вопрос. Такой личный, что дальше некуда». Так что, отъехав от его офиса, приткнул Ниву неподалеку в пределах видимости и первым делом набил магазин нового пистолета, аккуратно защелкивая в него короткие бочонки 9 миллиметровых патронов. Я равнодушен к оружию. Меня устраивает любой пистолет, который выстрелит, когда я нажму на спуск. Все остальное — точность, скорострельность, удобство хвата и быстрота перезарядки — это для тех, кто промахивается. Мне не надо полить противника до затворной задержки и перезаряжаться в перестрелке. Мне достаточно одного выстрела. Если пуля прилетает вам в лоб, то из какого ствола она была выпущена, уже не имеет значения. 9х18 достаточно убойный патрон, а «Макар» — самый распространенный пистолет в наших краях. Он дешевый, его несложно достать и не жалко выкинуть. Его пуля не привлекает внимания экспертов. Автомат мне тем более ни к чему. Я не хожу в атаку в пешем строю, и мне не надо палить очередями на подавление. Из двух пистолетов я могу убить 16 человек за несколько секунд. В большинстве жизненных ситуаций этого вполне достаточно. Поэтому я македонец».